Завтра же надобно пригласить на совещание именитых бояр и витязей княжеских. Я скажу им, что разгневанные боги, неверием многих нечестивых граждан киевских, требуют необычайных жертв. Что доколе кровь человеческая не обогрит жертвенник перунов, ничто не уврачует душевный недуг Владимира и не рассеет его мрачных помыслов. Я назначу сам жертву, угодную небесам, ибо мне одному, как верховному жрецу Перуна, открыта воля богов. А так как эта воля для тебя всегда открыта, прервал Лютобор, то, вероятно, ты можешь теперь уже сказать, на кого должен пасть этот жребий. На кого? Лютобор, поднимется ли рука твоя, Вонзишь ли ты без трепета твой жертвенный нож в грудь варяга?» «В грудь варяга?» — повторил с удивлением Лютобор. «Но что скажут его единоземцы, эти гордые поклонники Одена, едва признающие над собою власть великого князя? Богомил, ты знаешь, что рука моя не дрогнет, но я желал бы лучше принести на жертву 10 киевских граждан, чем одного варяга. «Даже и тогда, если этот варяг — христианин?» «Христианин!» — вскричал лютобор. «Христианин!» — повторил он, заскрежетав зубами. «О, давай его сюда, богомил! И клянусь преисподнюю, если б он был родной брат мой, единственное мое детище, любимый Витязь Великокняжеский!» «Нет, он простой гражданин!» «Помнишь ли ты...» Как дней десять тому назад, совершив обряд жертвоприношения, я вышел из святилища, чтобы благословить народ, который толпился на площади вокруг храма. Все пали ниц, один только бедно одетый, но видный собою муж не преклонил главы своей. Как теперь вижу перед собою это величественное и спокойное чело». с каким обидным состраданием смотрел этот горделивец на толпу народа, отдавшего мне должную почесть. С каким притворным добродушием он покачивал печально головою и, казалось, хотел сказать, «Бедные, вы не ведаете сами, что творите в слепоте вашей. Во всю жизнь мою не изгладится из моей памяти этот устремленный на меня взор. О, я простил бы ему». если бы он пылал злобою. Нет, я прочел в нем одно презрение. Понимаешь ли ты, лютобор, как должен я ненавидеть этого надменного христианина? С первого взгляда я узнал в нем одного из сотников варяжской дружины, который, изменив вере отцов своих, давно уже живет простым гражданином и не служит в числе ратных людей великокняжеских. Его звали Руславом, а теперь зовут Феодором. И боги изберут его? Нет, лютобор, смерть не испугает варяга, и ничто не возмутит надменной души христианина. Он с тем же спокойным челом пойдет на смерть, с каким идет на брачное торжество. Но он отец, у него есть сын, прекрасный отрок. А, понимаю... Богомил замолчал, призадумался, Снова крутой лоб его покрылся морщинами, в блуждающих взорах изобразилось беспокойство, и он промолвил в полголоса. «Но если это средство возбудить, набожность Владимира останется тщетным, если я страшусь вымолвить это слово, если он захочет сделаться христианином...» «О, я не опасаюсь этого!» — прервал Лютобор. «Когда отец его...» несмотря на все просьбы своей матери, не осмелился принять веры, презираемые его храбрую дружиною. На что не осмелится Владимир? Лютобор, ты не знаешь всю твердость этой непоколебимой души. Один он может разрушить храмы богов наших, низвергнуть кумир перунов и навеки истребить веру отцов своих. Что противостанет его мощной воле, Кто дерзнет не последовать примеру Владимира? Нет. Если ненавистные христиане успеют обольстить его, тогда... О, тогда или боги во гневе своем изрекут смерть Владимиру, или мы погибнем. Да не пугайся, лютобор, не ты будешь исполнителем воли богов. Я знаю одного бесстрашного мужа, который по единому мановению руки моей пронзит сердце Владимира.